Часть первая. Извиняться трудно, но это слишком важно, чтобы не делать этого. Глава первая. Зачем извиняться? Хорошее извинение работает везде. От личной жизни до международных конфликтов. Его важность простирается от мгновенного эффекта до долгосрочного воздействия на отношения любого вида дружбу, брак, семью, нацию, религиозные или этнические группы. Эффективные извинения не только восстанавливает равновесие в отношениях, но и изменяет их структуру и создают новые возможности. Каждое успешное решение основывается на преимуществах предыдущих. Однако по той же логике после каждого упущенного шанса исправить вред плата за него увеличивается. Если у вас нет эффективного способа сказать «я прошу прощения» нужному человеку, это может привести к круговороту недоверия и конфликтов. Исправление ошибок дает человеку психологическое и духовное здоровье. В то же время накопление неискупленной вины становится бременем для духа. В отношениях неспособность по-настоящему помириться и забыть прошлое может привести к увеличению обиды и отдалению партнёров. Когда Лиза и Филипп впервые пришли в мой кабинет, расстояние между двумя креслами, в которых они сидели, казалось, увеличилось до нескольких километров. Они не разговаривали и даже не смотрели друг на друга. Их главной проблемой в то время были постоянные препирательства. Пара с радостью пересказывала мне свои ссоры, говоря о другом в третьем лице. Их привычные споры редко приводили к каким-либо выводам. Раздражительный, неудовлетворительный обмен репликами стал их основной формой общения. И Лизе и Филиппу было чуть больше тридцати. Каждый мог похвастаться широким кругом друзей, прочными связями, большими семьями и достаточно успешной карьерой. Изначально они планировали завести детей, но так и не смогли решиться на это. Некоторое время назад в очередном споре проскользнуло слово «развод». Оно настолько напугало пару, что они решили обратиться за профессиональной помощью, потому что были искренне удивлены тому, насколько отдалились и разочаровались в браке. Когда я попросила рассказать, как начинались их отношения, какими они были за четыре года до свадьбы, лица супругов засветились. Филипп рассказал, как они любили вместе играть в боулинг и танцевать. Пока он говорил, Лиза улыбалась. Впервые за всё время терапии она заговорила с мужем, перебивая его. «Точно! Помнишь, как мы выяснили, что оба любим делать одни и те же дурацкие вещи?» Филипп кивнул, и они произнесли в унисон. Было замечательно. Какое-то время мы провели в тишине. Их поразительный переход от отчуждения к единению был безошибочным. Я спросила их, когда же всё изменилось. Никто не смог ответить. Напряжение вернулось в их голоса, пока они описывали начало их супружеской жизни. «Мы ни в чём не могли достичь согласия, даже в том, куда повесить картину», — говорила Лиза. «Точно, она всегда критиковала всё, что я делал», — не отставал Филипп. «Он никогда не спрашивал моего мнения, а сразу приступал к делу и вбивал первый гвоздь». Филипп нахмурился и сказал жене. «А ты никогда не предлагала помощь, не так ли?» «Знаешь, а я ведь тоже умею пользоваться молотком, но ты никогда не предлагал мне сделать это вместе». «Неужели тебе так важны были эти картины? Нет, Фил, мне было всё равно». Её голос упал. Мне и сейчас всё равно. Тяжёлая, наполненная печалью тишина. Потом Лиза повернулась ко мне и сказала со вздохом. «В конце концов, я всегда бросала это дело и позволяла ему сделать всё так, как он хочет». Но она ни на секунду не прекращала жаловаться по этому поводу. На этом моменте я вмешалась. «Всё это звучит как спор, который был у вас очень давно». Возможно, он касается не только развешивания картин. «У нас этот спор постоянно», — ответил Филипп. «Если мы вообще разговариваем», — добавила Лиза. «Да, спустя какое-то время мы просто перестали разговаривать, спором всё равно нет конца». «Не могу понять, почему между нами всё не может быть так, как до свадьбы», — понизив голос, сказала Лиза. Они встречались несколько лет, прежде чем пожениться, и счастливо проводили вместе большую часть свободного времени. Каждый аспект их семейной жизни, казалось, отражал одну и ту же безумную схему. Каждый раз, когда назревала ссора, они сдавались, не разобравшись. разочарование и обида росли. Чем больше я расспрашивала о переменах в их отношениях, тем больше Лиза нервничала и крутила в руках бумажные салфетки. Когда Филипп упомянул о самой свадьбе, Она прикрыла глаза рукой, по её щекам медленно текли слёзы. Филипп повернулся ко мне и недоуменно пожал плечами. Её несчастье было ощутимо, но никто из них не мог сказать мне, о чём она плакала. Пара согласилась прийти ещё раз. Нашей задачей было понять, что изменилось в их отношениях и связано ли это со свадьбой. На наших следующих сеансах Лиза сначала только плакала и закрывала лицо руками, смущенная такими сильными чувствами. Со временем она начала неуверенно соединять воспоминания о свадьбе. Наконец она смогла связать свое болезненное разочарование с тем, как поступил Филипп в ночь мальчишника. Филипп вернулся в отель взъерошенный и пропавший духами. По словам Лизы, она пыталась поговорить с ним об этом поздней ночью, а потом еще и утром, но Филипп сначала был пьян, а потом страдал от похмелья, Оба раза вопросы жены его сильно раздражали. На свадебном торжестве его друзья много смеялись и ухмылялись. Лиза становилась все более несчастной. Во время медового месяца она снова подняла эту тему, но муж отмахнулся от ее опасений, сказав, чтобы она перестала говорить ерунду. Филипп молча выслушал рассказ Лизы, но когда она замолчала, он, наконец, взорвался. «Ты все это время держала на меня обиду? «Почему ты ничего не сказала?» По Лизе было видно, что она ошарашена этим вопросом. Она медленно произнесла, что всё это время избегала даже мыслей об их свадьбе и ещё заметила, что так и не заказала свадебные фотографии и почти сразу отдала своё платье. Филипп медленно покачал головой и произнёс. «Ну и дела». «Да, с тех пор на свадьбах наших друзей я всегда слишком много пью. ты так думаешь «Да», — она проигнорировала его сарказм, «и обычно стараюсь держаться от Филиппа как можно дальше». И они снова замолчали, как только осознали этот грустный факт. «То есть ты споришь со мной по любому поводу, но не хочешь говорить об этом?» В голосе Филиппа звучало горькое суждение. Оно появляется, когда человек узнает, что его могут обвинить в том, о чем он даже не подозревал. Я снова вмешалась. «Возможно, ты прав, Филипп». «Это может быть причиной, почему вы так много ссоритесь». Их привычка ссориться стала заменой общению, которого у них не было. Она указывала на то, что между ними не все хорошо, но, как и многие другие признаки разрушающихся отношений, распознать ее было чрезвычайно трудно. Я продолжила. «А что с той старой раной? Вам удалось поговорить о ней?» Она началась как небольшая инфекция, но осталась в организме неизлеченной. «И что же нам теперь делать?» Всё ещё взволнованный Филипп повернулся к жене и сказал, «Значит, я должен сказать тебе, что мне очень жаль? После всего этого времени?» Она растерянно пожала плечами. В начале своей карьеры я могла бы согласиться с тем, что возможность извиниться давно упущена, что теперь нужно просто помочь им двигаться дальше. Но к тому времени, когда я познакомилась с Филиппом и Лизой, я уже знала, что извиниться никогда не поздно. Плохие привычки в отношениях могут повредить связи между людьми. Однако, если у вас есть искреннее желание починить разбитое, всегда стоит попытаться поговорить. В данном случае Филипп был расстроен тем, что так долго пребывал в неведении. Несмотря на это, они оба стремились найти способ исправить ошибки. «Да», — ответила я на вопрос Филиппа, «извинения — это именно то, что нужно сделать. Необходимо было залечить старую обиду. Давайте вместе подумаем, как это сделать». Я вижу их проблему как физическую рану. Способы лечения порезов изменились с тех пор, как я была ребёнком, и даже с тех пор, как были маленькими мои дети. Вместо того, чтобы держать рану сухой, пусть она дышит, говорили мы, и ждать, Пока она покроется корочкой, теперь рекомендуют постоянное увлажнение. Так она может зажить изнутри. Теперь считается, что если корочка образуется рано, она может запечатать инфекцию, и травма заживет хуже. Нам советуют применять так называемое мокрое лечение ран. Это один из примеров, помогающих понять, что происходит, когда отсутствует извинение, в котором так нуждаются. Кровотечение, возможно, и прекратилось но рана еще не зажила, держать тему открытой до тех пор, пока с ней не разберутся, ведет к истинному исцелению. Здесь я должна сказать, что Филипп не избегал извинений все эти годы, ни один из них не отдавал себе отчета в том, что это было необходимо. Как и многие другие, они просто не знали, по какому пути пойти, чтобы исправить оплошность, давно оставшуюся в прошлом. Если бы Филипп знал о том, в каком взвинченном состоянии была Лиза все эти годы, он бы, скорее всего, не отмахивался от её попыток поговорить с самого начала. Если бы Филипп не закрылся от расспросов во время медового месяца, он бы мог ещё тогда попросить прощения, что не обратил внимания на её раненые чувства на свадьбе. Он смог бы уверить жену, что в ту ночь не произошло ничего, о чём стоило бы волноваться. Лиза, скорее всего, отпустила бы свою обиду. Но вместо этого боль осталась, хотя и была скрыта, под кожей, как нарыв. К тому времени, когда они появились в моём кабинете, это повлияло почти на всё в их отношениях. Извинения помогают отношениям. Один из самых пагубных мифов о фразе «прошу прощения» — это то, что хорошие отношения любого типа или масштаба не требуют извинений. Сторонники этого мифа считают, что если вы находитесь в хороших отношениях, ваши ошибки, недоразумения и разногласия не причиняют никакого вреда. Если боль все-таки была причинена, необходимо каким-то образом просто понять намерение другого человека и двигаться дальше. Нет необходимости перебирать прошлое. Наоборот, чем ценнее отношения, тем важнее роль хорошего извинения и тем дороже обходится его игнорирование. Любовь не означает, что вам никогда не придется извиняться. Любовь требует, чтобы вы научились говорить «прости» правильно. В моей практике незалеченные раны, так же как и неадекватный подход к ним, могут разрушить основу любых отношений. Они редко заживают полностью. Например, одно из самых распространенных последствий непроработанной травмы — постоянные разногласия подобные тем, которые мы видели у Филиппа и Лизы. Боль словно оседает в ткани развивающихся отношений, всё, что происходит после, приобретает ту же окраску, что и первая, иногда давно забытая обида. Вот один из вариантов, как это может случиться. Лиза чувствует себя обиженной Филиппом, и они не решают проблему вместе, даже не говорят об этом. Её боль прячется и начинает окрашивать каждое событие, связанное с мужем, в неприятный цвет обиды. Всякий раз, когда он делает что-то не так, прежние чувства Лизы просыпаются и усиливаются. Для нее случай с картиной, например, вовсе не кажется таким незначительным. Он снова воскрешает в памяти всю боль, испытанную Лизой, когда она была отвергнута Филиппом в первый раз на их свадьбе. Тень непрощенной обиды заставляет ее видеть любые его действия в том же свете, что и предыдущие. Поэтому Лиза не готова спускать ему с рук даже самые мелкие проступки. А разногласия по поводу развешивания картин основаны на её первоначальном страхе, что она осталась в стороне от чего-то важного и тревожного до их свадьбы. Она может говорить друзьям, что муж стал отстранённым или слишком контролирующим, или сосредоточенным только на себе, теперь она его совсем не узнаёт. Лиза даже не задумывается об этом но шаблон воссоздает ее одиночество от первой обиды. Поначалу Филипп, скорее всего, будет сбит с толку и начнет защищаться в ответ на жалобы, которые считает необоснованными или, по крайней мере, завышенными. Первоначальные триггеры действительно немного спорны. Это ведет, как легко предположить, к новым спорам. Человек прислушивается к собственным внутренним историям о том, что происходит, а не к чужому взгляду на них что приводит к чрезвычайно неприятным разговорам и большему отдалению. Только после того, как истинная причина обиды будет найдена и устранена, у людей появляется шанс начать все заново. «Прости меня» — эта фраза, находящаяся на шестом месте в рейтинге «Хавпост». «Хавпост» — популярное крупное американское интернет-издание, агрегатор и блог. 11 вещей, которые постоянно говорят друг другу, самые счастливые пары. Способность принести искренние извинения своему партнёру позволяет не дать маленькому разногласию, перерасти в длительный конфликт. Если его не устранить сразу, то боль между людьми может загноиться и начать расти. Такие отношения, как у Лизы и Филиппа, могут быть потеряны. Нерешённая проблема помешала развитию эмоциональной близости и доверия, приведя к низкой самооценке в отношениях. То есть они стали хуже относиться к партнерству в целом. Горечь, которую они пережили, вполне могла испортить все оставшиеся хорошие воспоминания. У многих пар возникают неразрешимые разногласия, которые повторяются так долго, что становятся привычными сценариями. Если их спросить, они обычно без проблем расскажут о своей вечной ссоре. Со временем такие споры становятся автоматическими, как мышечная память на действия, которые делаются с закрытыми глазами. К сожалению, бездумная реакция мешает замечать, что на самом деле имеет в виду или чувствует другой человек. А все потому, что нельзя увидеть истину, если глаза закрыты. В итоге, наряду с непрекращающимися скандалами, которые ведутся с близким человеком, растет одиночество. Чтобы предотвратить длительные ссоры, супружеский терапевт и автор книг Дафна Демарнеф рекомендует парам научиться ссориться до свадьбы. В качестве подготовки к бракосочетанию наряду с составлением списка гостей она советует парам решить, как они будут справляться с будущими разногласиями. Практиковаться в управлении конфликтами можно, решая мелкие текущие проблемы честно, внимательно прислушиваясь к партнеру. Приобретаемые навыки не сложнее, чем схема рассадки гостей на свадебном приеме, но гораздо более важны для развития пары. Практикуясь в разрешении обид и непонимания, вы начинаете расслабляться и изучать проблемные ситуации вашей пары. Это как совместное занятие фитнесом. Вы становитесь сильнее в решении трудностей, когда приводите себя в лучшую форму. Как в итоге это сделали Филипп и Лиза, вы тоже можете заново открыть то, что цените друг в друге, а дальше уже найти способы, как избежать застревания в привычной рутине. Вы не только начнете лучше себя чувствовать, но и будете уверенно смотреть навстречу будущим трудностям. Конечно, страдать от затяжной обиды могут не только партнеры. Члены семьи и друзья часто тоже не могут найти способ справиться с болью вместе, Неразрешенные обиды и недоразумения могут привести к потере многих важных связей и даже одиночеству. Однако можно не только пережить почти любые ссоры и непонимания, но и укрепить отношения, если работать над ними вместе с открытым сознанием и сердцем. Как приносящий так и получающие правильные извинения будут чувствовать лучше себя, друг друга и свои взаимоотношения. Принося извинения, вы поможете и себе тоже. Мой кабинет можно представить как светскую исповедальню. Своеобразный форум для мыслей, которые нужно высказать, но чтобы никто не слышал. Многие обращаются к психотерапевту из-за полученных травм. Однако не меньше людей приходят с сожалением или грузом обид, которых они причинили кому-то другому в Вдове необходимо смириться с тем, что 25 лет назад она изменила мужу. Мужчина не может гордиться своим успехом, потому что списывал на очень важном экзамене по лицензированию. Женщину преследует вина за незаконные действия, которые босс заставлял ее выполнять. Они хотят наладить отношения с другими или с самими собой, или и то, и другое. Суть в том, что люди совершают не только ошибки. Практически каждый поступает действительно плохо по отношению к другому. Мы видим, как оступаются окружающие, и это примеры откровенно плохого поведения, жестокости, нарушения закона, бессмысленного пренебрежения к людям и так далее. От всего этого мы легко отстраняемся. Еще бы, она ведь точно говорит не про меня. Но это также может быть ошибка в суждении, несвойственная небрежность, чрезмерная реакция, которая обижает или же ложь во благо, которая стала привычкой, тщательно скрываемая ошибка, небольшое жульничество. Почти все были виновны в обмане, причинении вреда или боли другим людям, намеренно или случайно. Проще говоря, мы не всегда живем в соответствии с тем, какими хотим себя видеть в этом мире. В каких-то ситуациях вы сразу знаете, что совершили ошибку, даже если вы не готовы признать это. Когда вы не следуете своему моральному компасу, когда его стрелки показывают не туда, куда нужно, вы чувствуете это. На самом деле именно непопадание в цель является первоначальным значением слова «грех» в греческом и еврейском языках. За свою жизнь я встречала много людей, которые не могли перестать сожалеть о своих поступках. Они хранили их в душе годами, загнанные в тупик культурными мифами и привычками мышления. Эти люди застряли без карты, которая привела бы их к решению, как загладить свою вину. Чувство вины может быть полезным, если оно сообщает, что-то нужно исправить. Но если вы не делаете этого, вина накапливается, как ил в речных водах, который в итоге выстилает весь берег. Осевшее в душе чувство вины может перерасти в самоосуждение и исказить ваше представления о себе. Если справиться со стыдом не удается или другой человек простил вас слишком легко, вы можете обнаружить, что избегаете его или подобных ситуаций. Есть шанс застрять в повторяющихся конфликтах, где вы постоянно будете доказывать свою невиновность. Также вы можете оказаться в нежелательной роли жертвы или агрессора. Некоторые лидеры мнений и популярные СМИ предлагают вам принять себя таким, какой вы есть. Они утверждают, что вы должны просто-напросто простить себя, а не чувствовать угрызения совести из-за совершенных ошибок. Я утверждаю, что эта так называемая инфляция прощения может вызвать трудности не только в отношениях, но и у самого человека. Гордон Марина, профессор философии, написал в газете «Нью-Йорк Таймс», что мы можем научиться прощать себе ошибки, но прежде мы должны позволить сожалению овладеть нами. Чтобы совестливый человек почувствовал себя лучше после поступка, о котором сожалеет, необходимо его исправить или искупить. То есть пока вы каким-то образом не почините ситуацию, вы несете на себе тяжесть ошибки. Когда мы говорим о бремени вины, наши слова часто совпадают с духовным языком. Мы склонны относиться к проступку как к греху, по крайней мере в том смысле, что человек поступает не так, как положено. Независимо от того, считаются эти поступки неправильными или нет, Они, очевидно, подчеркивают разрыв между нашими действиями и нашим высшим «я», или тем, что некоторые считают Богом. Именно в этом пространстве находятся болезненные сожаления и моральные затруднения, о которых я говорю в этой книге. Когда мы не исправляем ошибки, мы страдаем. Напротив, когда мы сталкиваемся с собой и последствиями своих действий, за этим, по словам психотерапевта и писателя Эви Кляйна, следует облегчение, гордость и чувство значимости. Он помогает своим клиентам встретиться лицом к лицу с их негативными чувствами по отношению к себе и своему поведению. Только тогда есть место прогрессу в терапии. Если люди будут избегать работы над травмами, которые они причинили, они не станут лучше. Когда вы способны искупить вину за причиненную в отношениях боль, вы можете расти как личность. Критичный взгляд на свою ответственность может быть болезненным, но он расширяет ваше самоощущение и способствует личностному и духовному развитию. Вне религиозного контекста многие из нас редко говорят о ценности покаяния и искупления. Светские подходы к личностному развитию рассматривают вину как разрушительную эмоцию, а не как ценный стимул исправить причиненный вред. В значительной части западной культуры, включая политику и личные отношения, люди просто не знают, насколько необходимо работать над своими ошибками. Неважно, были ли они сделаны по отношению к людям или высшим силам. Даже любимая писательница Н. Ламот в названии своей книги подчеркивает, что помоги, спасибо, ух ты три самые главные молитвы но я считаю, она забыла еще кое-что важное. Извини. Даже когда отношения закончились, возможно, стоит попытаться исправить то, о чем вы сожалеете. «Диана поступила очень плохо, когда парень, с которым она встречалась много лет, расстался с ней после колледжа. Могу предположить, что Томми тоже вел себя плохо, но она пошла дальше. Диана создала поддельный аккаунт в социальных сетях и преследовала в интернете его новую девушку. Используя исключительно личную информацию о Томми, она публиковала ложные и компрометирующие истории. Диана упивалась местью больше года до тех пор, пока ее гнев не угас». Позднее она встречалась с другими мужчинами, но не могла избавиться от воспоминаний о том, что случилось с Томми. Сначала Диана думала, что он не сможет ни с кем сблизиться из-за того, как он поступил с ней, но в конце концов поняла, что не доверяет именно себе. Она действовала так враждебно, что не могла себя простить. Спустя несколько лет, ближе к 30 годам, после года психотерапии, Диана узнала, что умер любимый дядя Томми. Она написала письмо, в котором выражала соболезнования, проявление сочувствия стало своеобразным способом сказать «прости меня». Также она написала «Мне стыдно за то, как я вела себя после нашего расставания. Я действительно сожалею о том, что сделала, и о той боли, которую, возможно, причинила тебе. Надеюсь, у тебя все хорошо, не считая, конечно, твоей невосполнимой потери». Он ответил вежливо. Это были не самые лучшие наши дни. Спасибо тебе за сочувствие по поводу смерти дяди». В течение многих лет Диана носила в себе чувство вины и ответственности за свое враждебное преследование. После общения с Томми, несмотря на то, что отношения были давно закончены, она почувствовала себя легче. Им удалось залечить старые раны. Как не существует срока давности у обиды, так и чувство стыда за то, что сделал кому-то больно, может остаться с человеком навсегда. Когда газета «Нью-Йорк Таймс» попросила мужчин рассказать об их сексуальных домогательствах, начиная со старшей школы, несколько сотен человек написали о своих историях, которые преследуют их до сих пор. По той же причине анонимный преступник отправил тысячу долларов в отделение полиции города Южный Сент-Пол, штата Миннесота. Тридцать лет назад он врезался в припаркованную машину и скрылся с места преступления. Отправитель попросил передать деньги владельцу автомобиля, если это возможно, выразил раскаяние и попросил прощения. Шериф Билл Мессерих предположил, что тот поступок давил на совесть человека, и он захотел все исправить. «Непрощенные обиды могут разъедать вас изнутри, ограничивать и будить посреди ночи». Исправление ошибок имеет огромное значение в нашей жизни. Конечно, это нелегко, но совсем не сделать попыток. Совершенное расточительство. Вам нужны люди. Если вы не попросите прощения у другого человека, самым грустным результатом будет потеря отношений. Но помимо близких людей, которых вы не хотели бы терять, в жизни вам также нужны и другие люди. Причина это больше, чем кажется на первый взгляд. Вы, вероятно, знаете, насколько изоляция от мира эмоционально болезненна, но не менее тяжелы последствия одиночества и для физического состояния. Последние несколько десятилетий многие психологи изучали важность социальных связей для здоровья людей. Обзор научных исследований 2010 года показал, что отсутствие связей увеличивает риск смерти так же, как курение и употребление алкоголя. В этой сфере было опубликовано так много результатов исследований, что Американская психологическая ассоциация American Psychological Association выпустила два специальных издания журнала. Там были представлены все исследования, подтверждающие, что близкие отношения положительно сказываются на здоровье людей. Эти доказательства усиливают озабоченность в связи с эпидемией одиночества — выявленной бывшим главным хирургом Вивиком Морти в 2017 году. Я, конечно, не утверждаю, что любая социальная изоляция или отсутствие отношений вызваны неспособностью правильно извиняться, однако я уверена, что неразрешённые конфликты могут привести к хронической неудовлетворённости и, как следствие, к отдалению или отчуждению. Всё та же история, но больше масштаб. В 2013 году премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху неожиданно позвонил своему турецкому коллеге Реджепу Таипу Эрдогану и принёс ему личные извинения. Тремя годами ранее в результате израильского налёта на флотилию с гуманитарной помощью были убиты девять турецких граждан. Это привело к очень напряжённым отношениям между двумя странами. В течение трёх лет были прерваны дипломатические отношения – и ограниченные израильские учебные полеты. Господин Эрдоган критически высказывался о сионизме. Ближе к концу продолжительной встречи с президентом Бараком Обамой Нетаньяху позвонил Эрдогану. Он публично выразил сожаление по поводу ошибок, которые привели к гибели людей и ухудшению отношений между странами. Также он взял на себя обязательство разработать план компенсаций по возмещению ущерба семьям погибших. После беседы оба лидера подчеркнули историческое значение многовековой международной дружбы и крепкого сотрудничества. Если бы Нетаньяху не изменил свою прежнюю позицию, то отношения между двумя странами, вероятно, стали бы еще хуже. Его извинения значительно улучшили ситуацию. Конечно, они не отменили потери турецкого народа, но сделали возможным другое будущее. У лидеров есть возможность менять мир помогать исцелять прошлые обиды. Когда я становлюсь свидетелем позитивной силы эффективных извинений, мне хочется увидеть их и в других ситуациях, связанных с причинением вреда, непониманием и заблокированным потенциалом для лучшего будущего. Но непринесённое публичное извинение, так же как и неправильное, сохраняет боль живой и препятствует исцелению. Запутанное и неполное извинение, принесённое коренным народом, началось с резолюции Сената США в 2009 году. Она была составлена на юридическом языке и содержала много утверждений, которые начинались со слов «в то время как». Когда президент Обама подписал смягченный вариант, он был включен в закон об ассигнованиях Министерства обороны. Хотя это извинение считается историческим событием, оно не получило должной огласки. Многие люди, включая коренных американцев, никогда не слышали о нём. Это неэффективное и неполноценное извинение вызвало большое недоумение и боль, в том числе и для Лейли Лонг-Солджер, американская поэтесса, писательница и художница, зачисленного члена племени Аглала Сиу. В своей книге стихов под названием «В то время как...» врс Она яростно выступает против того, что правительство не смогло сказать. Она пишет о том, как научиться жить, не имея ни малейших связей, без обмена вопросами, без любезных ответов. Она моя — это неприкрытость. Это извинение не было услышано людьми, для которых якобы предназначалось и не достигло ожидаемых результатов. Исторические раны вряд ли затянулись. Джон Кадер пишет о передовых практиках лидерства и зачастую поднимает тему извинений. По его словам, правильное извинение смягчает обиду, ведет к доброжелательности и чаще всего таинственным образом превращает отношения, разорванные недоверием и разочарованием, в нечто более сильное и прочное. Кадер считает извинение не демонстрацией слабости, а признаком силы, искренности и ответственности. Как и в личных отношениях, извинения перед коллегами — это практика расширения себя, потому что мы ценим отношения больше, чем необходимость быть правыми. Извинения — это навык лидерства, который очень важен для нашего времени. Это, по мнению кадра, совершенная реакция человечества на несовершенство. На публичном рынке, если компании не отвечают на жалобы своих покупателей или клиентов доброжелательно и оперативно, их репутация может пострадать, что, в свою очередь, приведет к снижению успеха. Ни для кого уже не секрет, что прямое признание ошибки и извинения работают очень эффективно. Те клиенты, чьи жалобы были удовлетворены, становятся на 30% более лояльными, чем те, кто никогда не жаловался. Кроме того, исследования бизнес-школы Бостонского университета показывают, что клиенты предпочитают компании, исправившие ошибку тем, которые вообще не ошибались. По той же логике, люди склонны больше доверять отношениям, прошедшим проверку на прочность в различных трудностях. В коллективах столкновение интересов и разрешение конфликтов это именно то, что ведет к росту доверия, повышает уровень ответственности и приверженность корпоративным целям. Главы бизнесов должны помогать своим командам подходить к разногласиям, включая эмоциональные конфликты, как к возможностям, а не как к проблемам, которых следует избегать. Бизнес-стратег Лиза Эрл Маклеут учит, что игнорирование конфликта может привести к тому, что команда навсегда окажется в его ловушке. Как и в личных отношениях, несогласия, непонимание или обиды не исчезнут, если с ними не разобраться. Совсем с другой стороны оценила внутрикомандную работу профессор Гарвардской бизнес-школы Эми Эдмонсон. Ей стало любопытно, действительно ли лучшие медицинские бригады совершали меньше ошибок, чем другие. То, что она обнаружила, удивило ее. Самые сплоченные команды сообщали о большем количестве ошибок, а не о меньшем. Однако оказалось, что они не случались чаще. Просто такие команды охотно говорили о своих ошибках тогда эми ввела термин психологическая безопасность он описывал команды в которых люди поднимали проблемные вопросы и честно говорили о своих ошибках она и другие исследователи обнаружили что этот фактор тесно связан с успешной работой во многих сферах включая бизнес в недавнем интервью эми предположила что о термине психологическая безопасность может сложиться неправильное впечатление он не означает уют скорее откровенность. Рабочий коллектив может создать психологическую безопасность, если сосредоточиться на вариантах решения проблем, а не на поиске виноватых. Я бы назвала поощрение к работе с ошибками и неудачами важным принципом не только для бизнес-команд, но и для успешных отношений в целом. Вы не можете исправить ошибки, если не признаете их. Как писал Джеймс Болдуин, «Не все, с чем мы сталкиваемся», Можно изменить, но ничего нельзя изменить, пока мы не столкнулись с этим. В этих историях возникает основное различие. Когда мы не хотим признавать ошибки и не умеем правильно извиняться, конфликты и обиды продолжаются. Напротив, искренне сожалея о содеянном, мы видим глубокие даже трансформирующие эффекты во многих ситуациях и в любом масштабе. Изменяя историю. Никто не хочет быть виноватым за то, что что-то пошло не так. Большинство из нас скорее будет уклоняться от признания своей ошибки. Желание спорить или защищать свою точку зрения имеет смысл, если цель — быть правым или непорочным. Но попытка взаимодействовать с другими, настаивая на своей правоте, работает в неправильном направлении в большинстве случаев. В отношениях такого рода битву можно выиграть, только проиграв. То есть вы, конечно, можете оказаться правы, но близкого контакта с другим человеком не добьетесь, вы не будете чувствовать, что находитесь в одной команде и не начнете понимать друг друга лучше. Джудит Глейзер, автор и бизнес-консультант, утверждает, наш мозг не может без чувства собственной правоты. В статье в журнале Harvard Business Review она описывает поддерживающую силу адреналина, который растекается в нашем мозге во время спора. Но, что интересно, она отмечает, что окситоцин, гормон, активируемый нашей привязанностью к другому человеку, приносит не менее приятные ощущения. Более того, он налаживает связи в префронтальной коре головного мозга, что еще больше повышает нашу способность доверять. Психологи также обнаружили, что окситоцин, так же как и реальная социальная поддержка, смягчает вредное воздействие стресса на организм человека. Даже с физиологической точки зрения близкая связь с человеком — лучший выбор, чем доказывание своей правоты. Все это я говорю, чтобы показать, как все мы зависим от преимуществ — личных, социальных и физиологических — общения с другими людьми. Поэтому необычайно важно восстанавливать связи после каждого спора и причиненной обиды. Между любыми двумя людьми существуют одни и те же проблемы, будь то коллеги или врач и пациент. Традиционно в американской медицине врач, нанесший травму, занимал позицию отрицания и защиты. В результате пострадавшие пациент и его семья оставались без какой-либо информации о том, что произошло. Также никто не помогал им справиться с тяжелыми, порой летальными исходами. Обычно предполагалось, что врач в любом случае невиновен, так что эти пациенты чувствовали себя виноватыми, напуганными и одинокими, как было написано в колонке медицинского журнала «Новой Англии». Но зачастую доктор тоже чувствовал себя виноватым и одиноким, ведь никто не знал, как разговаривать об этих ошибках, не говоря уже о том, чтобы исправить врачебную ошибку. Не получив извинений, пациент теряет необходимость в заботе и понимании, теперь он желает мести. Работа над проблемой общими силами ускоряет выздоровление больного, в то время как молчание и уклончивость порождают недоверие. Так любой человек может стать жертвой халатности. В 2001 году система здравоохранения Мичиганского университета, возглавляемая адвокатом и директором по клинической безопасности Ричардом Бутманом, начала амбициозный переход к более ответственному и персонализированному процессу. В итоге теперь пациентам предоставляется полное описание врачебных ошибок, а также приносятся извинения и предлагается компенсация. Ирония в том, что одним из самых больших препятствий для принятия врачами ответственности за свои ошибки был страх перед судебным разбирательством. В 2010 году система здравоохранения Мичигана сообщила, что количество судебных исков снизилось. То же самое произошло и с расходами на компенсацию пациентам. Кроме того, время между сообщением о травме и решением ситуации также сократилось, что принесло пользу пациентам и их семьям. Дженнифер Вагнер был поставлен неправильный диагноз по поводу опухоли в груди. Позже выяснилось, что это прогрессирующий рак молочной железы, и ей необходима полная мастэктомия, химиотерапия и облучение. Вполне понятно, что Дженнифер мучила тревога за своих маленьких детей. Пока она вместе с адвокатом готовилась к судебному разбирательству, клиника попросила пятерых независимых специалистов посмотреть историю болезни Дженнифер. Они пришли к выводу, что ее врач действительно ошибся. В Мичиганском университете была проведена серьезная двухчасовая встреча Дженнифер и ее докторов. Они обсудили, что пошло не так, и медицинская бригада подробно объяснила Дженнифер её текущее состояние здоровья и прогнозы. После встречи она сказала, «Я почувствовала, что меня наконец услышали. Я даже не могу описать, какую эйфорию испытала, когда закончилась эта встреча». Со временем её состояние улучшилось, она вернулась к работе и получила 400 тысяч долларов на обучение своих сыновей в колледже. Этот результат был менее дорогостоящим для больницы чем длительный судебный процесс по поводу врачебной ошибки. Более того, он был человечным по отношению к Дженнифер. Она получила не только финансовое признание совершенной ошибки, но и эмоциональное. Правильные поступки — именно то, о чём мы здесь говорим. Однако не всегда понятно, что это такое. Вместо того, чтобы прямо говорить о трагических ошибках, выражая желание всё исправить, люди пытаются защитить самих себя хотя, наоборот, быстрая и искренняя реакция на вредную ошибку способна предотвратить более серьезный негативный исход. В 2018 году в напряженной ситуации смертельных столкновений полицейских и афроамериканцев сотрудники Бостонского полицейского управления, БПУ, были вызваны, чтобы разобраться с двумя афроамериканскими мальчиками, играющими с очень реалистичной копией пистолета. Чернокожий свидетель по фамилии Дуган снимал на видео процесс разбирательства. Сержант БПУ Генри Стейнс потребовал прекратить съемку и направил на Дугана копию оружия. Видео об этом противостоянии было выложено в сеть и вызвало понятное и предсказуемое возмущение. Чего нельзя было предвидеть, так это решительной и немедленной реакцией тогдашнего комиссара Уильяма Эванса, который принес извинения от имени своего департамента и пояснил, что граждане действительно имеют право фиксировать на камеру действия полиции. За его извинениями последовало публичное раскаяние со стороны сержанта Стейнса. Быстрые, продуманные и явно искренние извинения БПУ получили положительный отклик. Их назвали превращающими эпизод ожесточенного запугивания в обнадеживающую демонстрацию того, что полиция несет ответственность за свои действия. В этом публичном деле обстоятельные и искренние заявления много значили для устранения возможных последствий. К сожалению, они не решили более крупных, системных проблем, которые все еще беспокоят общество, но изменили конкретную ситуацию, которая могла бы привести к большим проблемам и даже жертвам, если бы с ней справились хуже. Люди могли бы погибнуть, если бы БПУ предпочло заявить о своей правоте, а не об ответственности за ошибку. Я верю, что хорошее извинение может погасить искру конфликта и позволит продолжить переговоры». В Бостоне, например, важные изменения уже были внедрены и продолжились после этого события. БПУ оснастила полицейских нательными камерами наблюдения, а окружной прокурор Рэйчел Роллинс, первая цветная женщина на этом посту, была избрана в том числе благодаря своей программе по снижению полицейского насилия. Также в 2018 году в Массачусетсе был принят радикальный законопроект о реформе уголовного правосудия, направленный на снижение количества заключенных. Потенциально положительные шаги, подобные этим, могут быть скомпрометированы случайной ошибкой и особенно невозможностью ее исправить. Менее значимая, но более известная ситуация произошла между комиком Питером Дэвидсоном и кандидатом в Конгресс от республиканцев Дэном Крэншоу. В одном из выпусков Saturday Night Live — вечерняя музыкально-юмористическая передача на американском канале NBC, одна из самых популярных в истории телевидения США, Дэвидсон допустил бестактную шутку из публикации того времени. Дэвидсон прокомментировал его фотографию. «Вы удивитесь узнать, что он кандидат в Конгресс от Техаса, а не киллер в порнофильме». Затем он признал военную службу Креншоу и, пожав плечами, сказал, «Я знаю, что он потерял глаз на войне или где-то еще». Об отсутствии у Дэна одного глаза, который тот потерял, участвуя в операции в Афганистане. «Знаю, он потерял глаз на войне или где-то еще», Эта фраза вызвала всеобщую негативную реакцию, и Крэн-шоу пригласили участвовать в программе. Пытаясь извиниться, Дэвидсон выразил сожаление от всего сердца, сказав, что этот парень — герой войны и заслуживает всего почёта в мире, а затем признал, что в ситуации есть хотя бы один плюс. По крайней мере, на один день левые и правые пришли к согласию в том, что я козёл. Его гость использовал эту возможность, чтобы подчеркнуть, что левые и правые действительно могут договориться о некоторых вещах. Крэншоу продемонстрировал, как мы можем прощать друг друга и видеть хорошее даже после обидных поступков. В данном случае конструктивным было не только само извинение, но и то, как его принял получатель. Истории из этой главы показывают, что неспособность принести извинения может стоить очень дорого. А попытки вернуть доверие не только помогают отдельным людям и личным отношениям, но и спасают организации и даже нации от причиненного вреда. Этот скромный способ имеет огромную личную и духовную отдачу. Так почему же это так трудно? Преимущества правильных извинений В отношениях Исцеление от боли Больше позитивных чувств, прочнее близость между людьми Выше самооценка отношений. Повышенная уверенность в умении справляться с очередным конфликтом. Расширенные возможности будущего. Сохранение отношений. Для себя. Личная и духовная ценность принятия ответственности и преодоления чувства вины. Больше окситоцина в вашем организме. Больше социальных связей, ведущих к улучшению здоровья. В медицине. Большая удовлетворенность пациентов и их семей. Лучшая возможность исцеления для всех сторон. Возможность уменьшения числа исков по поводу врачебных ошибок. В организации бизнеса. Повышенное доверие к организациям, которые признают и исправляют ошибки. Больше психологической безопасности в коллективе. Повышение приверженности, доверия и креативности в командах. В обществе. Снижение напряженности и конфликтов между большими группами населения. Лучший способ исцелить от исторической несправедливости – улучшение общественных отношений с полицией.